Теперь я знаю все, — жужжала она, вылетая в окно. Лето делаем мы, мухи! Дмитрий Мамин-Сибиряк Сказка о том, как жила-была последняя муха Читал Роман Панков